Глава 8. Клетка для кузнечика На полигон, он же и подром, мы отправились на шестой день. Быстро. Такова специфика развития рыцаря. Много практики и еще больше практики. Месяца через три каждый из пажей будет уверенно управлять оруженосцем. Ну как уверенно? Будут ходить и не падать. Кто-то будет и руками шевелить. А те немногие гении, кто сможет управлять нормально, могут попытать счастье, подав заявку в команду Академии на предстоящий турнир. Правда, по большей части, это забава для аристократов. Что я там говорил про несправедливость мира? Вот вам еще один наглядный пример. Какие шансы у простолюдина, впервые севшего в мех только в Академии, попасть в команду, если соперничать за одно из четырех мест, Ему предстоит цариста, многие из которых могли практиковаться дома. Впрочем, исключения случаются, и я обязан стать таким исключением. В целом, учеба постепенно набирала оборот. А нас в этот самый оборот брали причем по полной. Занятия на физическое развитие, многочасовые медитации, общая теория магии, рун и прочее и всякое. Разумеется, перед походом на полигон мастер-наставник Раншалпелдакар зачитал длинную инструкцию, чего можно делать, а чего нельзя. Но горевшие азартом и энтузиазмом пажи пропустили большую часть этих нужных слов мимо ушей. Пройдя мимо крытых и охраняемых латниками ангаров, где дожидались своего часа тренировочные парамагические големы Академии, мы оказались в самом дальнем конце ипподрома. Ближе к конюшням. Во внушительном круглом манеже, который вырыли прямо в земле, а для надежности оградили, находился причудливый конструкт-уродец. Лишь искушенный зритель мог узнать в нем легкий магический голем модели кузнечик, только со снятой броней и зачем-то полностью открытой всем ветрам кабиной. Фактически от голема остался только скелет с паровым котлом, Никто не собирался допускать необученных пожей к полноценным боевым големам. Пусть вооружение с них снято, но грозные махины сами по себе оружие. Легкому оруженосцу далеко до рыцаря, а тем более паладина. Но наступи он на человека, и что от того человека останется? А с учетом того, что при плохой синхронизации голем двигается, как хорошо принявший на грудь пьяница, Держаться от него следует как можно дальше. Азы управления, а скорее начальную синхронизацию, мы будем постигать в этом манеже, где изуродованный кузнечик не представляет опасности для окружающих. На меня смешной уродец на вечно запертой на закрытой арене навевал воспоминания, но далеко не смешные. Официальное название кузнечика Монфакторумов Рода и Надр было другим, что-то вроде головорез или «разбойник». Но истории его практически не помнят, а прозвище «кузнечик» прижилось, став нарицательным именем этой модели големов. Прозвали их так из-за характерных нижних ног, выступающих над овальным корпусом, словно ноги известного насекомого. «Кузнечик» — модель довольно старая, почитай, древняя. Новая она была, наверное, еще во времена регенства железного маркграфа, Впрочем, боевые големы устаревают очень медленно. Дело не в какой-то там закостенелости рыцарей. Парамагические големы сами по себе практически совершенный сплав магии и технологии. За сто с лишним лет в них мало что изменилось, кроме появления зачарованных глеф. Вернее, изменилось многое. Современный оруженосец только за счет новых рунных цепочек стоит на уровне рыцаря древности. Но основа все та же, что и сто лет тому назад. Похоже на трон кресла пилота, паромагический котел, расположенный в задней или нижней части антропоморфного корпуса, куча труб паропроводов и тонких изрезанных рунами пароприводов, по которым циркулирует испаренный ихор, хор, питая рунные цепочки. Сами рунные цепочки, как на силовом каркасе, так и на заменяемых элементах и блоках. Броня много брони. Иногда ко всей этой прелести добавляют огнеметатели с запасом огнесмеси или паровые пушки. Но даже такие древние мехи, как этот смешной кузнечик, в бою страшны. Под стены скиона, готовясь дать решающее сражение, империя стянула все и всех, в том числе и эти древние машины, доставшиеся не менее старым, давно уже вышедшим в отставку рыцарям. Новые големы им не давались, а старички вроде кузнечиков, молотов и храбрецов вполне себе подчинялись. Именно эта старая гвардия, дерзкой и совершенно безумной контратакой, спасла наш посыпавшийся правый фланг, но из старых рыцарей практически никто не выжил. «Делайте все четко, согласно прочитанной вам инструкции», — сообщил толдакар. «Лица моих одногруппников поскучнели». Да кто же запомнит такое количество сухих строчек? Что? Плохо слушали? Понял заминку старый ветеран. А рыцарь обязан быть внимательным. От этого ваши жизни зависят. Ладно, я буду вам подсказывать. Смелостивился он, ударив себя по ноге длинным рупором, который держал в левой руке. На первом занятии каждый из вас... Попробует синхронизироваться с парамагическим големом настолько, насколько возможно. В его голосе просквозил неприкрытый скептицизм. Понятное дело, особых результатов от первой синхронизации ждать глупо. Из ариста в нашей группе только затесавшийся вслед за мной барон Константин, а не будучи аристократом, получить доступ к парамагическому голему проблематично. Так откуда этой самой хорошей синхронизации взяться? «Паш Гонор, к голему!» – приказал мастер-наставник, предоставив старости первой отдуваться за всю группу. Спустившись по каменной лестнице на песок импровизированной арены, Амита подошла к кузнечику. Понимая, что стала центром общего внимания, она старалась держаться уверенно, но уверенности явно не испытывала. Это чувствовалось в каждом ее движении, пока она забиралась в кресло пилота. У кузнечика, благодаря его причудливым ногам и низкой посадке кабины, никуда особо лезть не требуется. Но на этом плюсы заканчиваются. Его длинные ноги мешают рукам с рунной глефой, а его отличная скорость компенсируется отвратительной маневренностью. Хотя для начального обучения кузнечик самое то. Совладав с таким норовистым големом, к другим привыкаешь гораздо быстрее. Ремни! Строго напомнил наставник Толдакар в рупор, когда староста села в кресло и потянула кристалл-активатор к пусковому гнезду, что располагалось сбоку высокой спинки рядом с шеей. Амита торопливо и излишне сильно затянула необходимые страховочные ремни, отчего ее и без того высокая грудь стала казаться еще больше, разом прибавив зрелищности происходящему. По толпе пожей мужской ее части, Пошли перешептывания, смешки и присвистывания. А что вы хотели от толпы озабоченных подростков, перед глазами которых две самые возбуждающие в мире вещи? Огромный мех и красивая девушка. Молчать! Внимательно смотреть! Резко осадил нас мастер-наставник, случайно или специально продолжая использовать рупор. Отчего его и без того громкий голос резал уши не хуже циркулярной пилы. «Если хоть кто-то ляпнет что-то неподобающее, голым в големе сидеть будет!» Разговоры прекратились. Воплотит мастер-наставник угрозу или нет, неизвестно. Воплотит запросто. А потому и рисковать никто не хотел. Между тем Амита смогла активировать голема и попыталась привести его в вертикальное положение. Плюнув паром из высокой трубы, словно заправский паровоз, Кузнечик неуклюже дернул ногами. Привстал, но корпус тут же ухнул вниз, едва не царапнув брюхом землю. «Стоп!» – остановил потуги старосты мастер-наставник. «Попробуй пошевелить пальцами!» Амита попробовала, старательно шевеля своими пальцами. Типичная ошибка новичка, так синхронизация не работает. Вот и голем ее потуги практически проигнорировал, Разве что один из пальцев правой руки чуть-чуть согнулся. Хорошо, подвигай правой рукой, приказал наставник. Вместо правой согнулась левая рука Голема. Вернее, не согнулась, а резко, судорожно дернулась, словно в припадке эпилепсии, а затем застыла в одном положении. Все, заканчивай! распорядился Толдакер, оценив состояние амиты. Времени прошло всего ничего. А девушка выглядела так, словно мы бежали долгий кросс. Тут дело даже не в малом запасе магических сил. Неразвитые каналы бесцельно сжигают ману, в один миг полностью опустошая доступный магический резерв. С опытом и медитациями это пройдет. Амита смущенно мазнула ладонью по лбу, вытирая испарину. Достала кристалл-активатор из пускового гнезда, расстегнула ремни и с трудом выбралась с кресла. Спрыгнув на землю, она не смогла устоять на ногах и повалилась на колени. Никто из группы не засмеялся. Дело не в строгом взгляде мастера-наставника. Каждый из нас понимал, что скоро и ему придется сидеть в том же самом кресле. Амита встала и, стараясь держать спину, прямо покинула манеж. Знаю, она разочарована, но для первой синхронизации у нее неплохой результат. Чаще всего Голем просто отказывается двигаться, а мелкая моторика, даже если это дерганое движение всего одного пальца, для первой синхронизации результат отличный. Не зря Амита в свое время довольно быстро перешагнула из оруженосцев в рыцаре. А погибла, будучи Ландкомтуром, командиром болея из трех копий. «Плохо, Паш!» Вот были первые слова, которыми встретил ее Талдакар. «Добряк он, наш мастер-наставник. Знает, как тебя поддержать?» «Отдыхайте, ласса-гонор!» Это короткое замечание подстегнуло старосту словно плеть. Взгляд, которым она наградила наставника, мог прожигать броню. Но разбился о стихийный щит равнодушие старого паладина. Только теперь с высоты прожитых лет и полученного опыта я понимаю, как наставник рыцарей Раншел Толдакар великолепен. «Конечно, львиную часть времени нам хотелось его убить, но еще больше, нам хотелось доказать ему наше мастерство, получив скупую похвалу или хотя бы равнодушное «неплохо, но ты можешь лучше». «Не знаю, как у него это получается, но что есть, то есть». «Паш Викас Гилайр, к голему!» Один Паш ступал на манеж с меня и другого. И вскоре всем стало очевидно, что неудачу Амиты можно считать успехом. Многие не смогли заставить голема пошевелиться, сжигая собственный магический резерв в считанные секунды. Рукой двинуть или ногой, считай счастье, невероятный успех. Я о подобном знал, но на остальных подействовало, словно ледяной душ в наших умывальных комнатах. Все мы, став пожами, Уже мним себя в пилотских креслах оруженосцев, а то и рыцарей, покорных и послушных нашей воле. Наивно и смешно. Путь рыцаря – это тренировки до седьмого пота, медитации, тренировки и снова тренировки. Нужно развивать тело, энергоканалы, качать свой магический резерв. Занятие в академии – это основа, база, фундамент, на котором каждый из нас – будет строить свой собственный рыцарский замок. При синхронизации процентов в 40 можно кое-как воевать, но только синхронизация в 80-90% делает рыцаря тем самым совершенным оружием. Нам к концу года нужно кровь из носа взять эти самые 40% для легкого голема. Кто не справится, вылетит. Правда, на моей памяти таких неудачников не было. «Паш Константин Дорл Ранг, к Голему!» У Константина дела пошли лучше. В Големе он сидел явно не в первый раз. Да и кристалл-активатор у него явно собственный, а не только что полученный казенный. Вряд ли у него богатая практика. Лет до 15 ничем серьезным, связанным с магией, в том числе и синхронизацией, подростка лучше не напрягать. Но она точно есть. Каждая родовитая семья Ариста может иметь определенное число рыцарей в личной дружине в зависимости от титула. Для барона это одно копье, не считайте тех рыцарей, что могут использовать сами члены семьи. Но помимо этого есть еще и дружина рода. Все титулованные, так или иначе, являются частью какого-нибудь сильного рода фольхов. Граф Толдакар исключение, подтверждающее правило. Так что неудивительно, что для Константина магический голем не является чем-то неизведанным и новым. Кузнечик подвигал руками. Движения были слегка замедленными, но четкими. Затем, повинуясь приказу мастера-наставника, Константин наконец-то привел голема в вертикальное положение из его спящего сидячего режима. Кузнечик сделал шаг, другой, твердо прошелся по манежу. Неуклюже развернулся вокруг своей оси, вернулся в исходную точку и начал опускаться, сгибая назад длинные ноги. «Он смог! Я знала! Проклятый Ариста!» Слегка смелевшие пажи начали тихо комментировать происходящее. Кто-то, в основном девушки, подбадривали Константина. Парни смотрели ревниво, шепча сквозь зубы проклятия, но не зло, а так, чисто по привычке. Константин служил отличным показателем разницы в образовании одаренных. Все же он единственный ариста в нашей группе. Для кого-то пример, образец и просто красавчик-аристократ, а для других – выскочка, фактор вечного раздражения. А вот с места пилота Константин выбирался с трудом. Не падал на колени, как Амита и несколько других пажей, но шел словно старик, едва передвигая ноги. «Неплохо, барон!» Даже мастер-наставник расщедрился на скупую похвалу. По-моему, он вновь сделал это специально, чтобы замотивировать остальных, а не из-за каких-то феноменальных показателей Константина. Да и титул подчеркнул, чего раньше не бывало. «Но от вас я ожидал гораздо большего!» Продолжил Рэншал добавив ложку невкусной мотивации теперь уже Константину. Барон криво усмехнулся и пошел к прочим отдыхающим на травке пожам где тут же попал в заботливые руки поклонниц, если не его красоты и таланта, то хотя бы титула. «Я не завидую. Совсем не завидую. Пашгарнвельк. К голему!» Наконец прозвучало мое имя. Спустившись на песок манежа, я направился к голему. Уверенно, но с определенной долей почти забытой робости, словно это действительно было в первый раз. Кузнечик и в полной комплектации не блистал, считаясь одним из самых уродливых моделей големов в истории империи, а без брони выглядел откровенно жутко. Но все же это боевой голем, надежная и верная машина, принимающая вместе с пилотом синее пламя. Я погладил стальную ногу, привычка, ставшая частью меня во времена рыцарства. Накатила волна почти ледяного спокойствия. Это всего лишь еще один голем. Сколько я их видел, сколько сменил за время своей службы. Синхронизация синхронизации, но опыт остается с тобой навсегда и помогает. А мой опыт все еще при мне. Поставив ногу на первую скобу ступеньки, я бодро полез в кабину. Высоко лезть не пришлось. За что люблю оруженосцев, так это за скорость попадания к пилотскому креслу. На паладина, пока влезешь, Успеешь о смысле жизни подумать, вернее, о ее бессмысленности. А тут шаг сделал, второй сделал, и ты в седле. От кресла пилота и кожаных ремней неприятно попахивало потом. Эх, как же хорошо, когда каждому рыцарю или оруженосцу полагается свой мех. Но до этого счастья мне еще далеко. Так что нет смысла привередничать, нужно использовать то, что есть. Страховочные ремни привычно сдавили грудь. Без брони обзор в кузнечике был отличным. А то эти старые модели даже магическими визорами не оснащены. А смотровые щели, сколько их ни наковыряй, не столько обзор улучшают, сколько уязвимых мест голему добавляют. Решительный момент. Взвесив кристалл-активатор в ладони, одним движением вгоняю его в пусковое гнездо. Мир замер. Голова слегка закружилась, Но вместе с тем пришло ощущение ни с чем не сравнимой мощи. Пусть кузнечик, как и все оруженосцы, невелик, по сути это тот же увеличенный в два с половиной раза сержантский доспех. Но сержант против оруженосца, что безоружный человек против матерого медведя. Какие-то шансы есть, но они, прямо скажем, мизерны. Пролатников и вспоминать не стоит. Ощущение синхронизации с мехом сложно описать словами. Это нужно просто чувствовать. Сознание словно раздваивается. Ты осознаешь, что сидишь в кресле пилота, но вместе с тем понимаешь, что вот эта стальная оболочка тоже твое тело. Не слушая, что там кричит в рупор мастер-наставник, я поднял правую руку кузнечика, сжимая и разжимая четыре толстых заостренных словно когти пальца. Давалось это с трудом, но даже такого простого действия хватило, чтобы у всех зрителей, включая почтенного паладина, совершенно не аристократично отвисли челюсти. Сдвинуть голема легко, а вот мелкая моторика – это показатель настоящего мастерства. Я-то знаю. Как освоимся с общим управлением мехами, нас на яйца поставят. Это не название каких-то извращений, а упражнения. Нужно с помощью манипуляторов меха достать из корзины куриное яйцо, переложить его в другую руку, а затем аккуратно вернуть в корзину. Все это проделывается над специально подогнанным с кухни котлом, а затем пожи несколько дней подряд получают на обед омлет и только тихо ругаются, выковыривая из него остатки скорлупы. Я повторил операцию с другой рукой. Похоже, что-то из своего старого будущего я все же сумел перетащить назад. Приятный бонус. До идеала далеко… Но для первого раза синхронизация отличная. Да что там? Великолепная. Процентов 45, а то и 50. Похоже, несколько любопытных теорий о превосходстве духа и разума рыцаря над телом можно считать почти доказанными. Жаль, что надолго меня не хватит. Магический резерв не тот, что был раньше. Каналы не развиты. Но это дело поправимое. «Как ощущения?» Голос мастера-наставника наконец-то достиг моего сознания. «Голова не кружится? Слабости в теле нет?» «Никак нет, мастер-наставник!» Бодро отрапортовал я, чувствуя почти сексуальное возбуждение от синхронизации с железным исполином. Как же мне не хватало этого странного чувства, когда с одной стороны ты лишь жалкий человечек, сидящий в пилотском кресле, а с другой — громадный стальной гигант, Твое сердце — паровой котел. Твоя кровь — насыщенный маной испаренный и хор, что струится по паропроводам. — Круг по манежу сделать можешь? — уточнил Рэншел Толдакер с некоторым сомнением в голосе. «Попробуй — Попробуй-ка встать. Повинуясь моей воле, ноги кузнечика стали распрямляться. Голем встал, разом растеряв большую часть своего забавного облика. — Правой! Левой! — Правой! Левой! «Отлично! Все, хватит! Останавливай голема! Прямо здесь останавливай! Куда ты обратно в центр пошел?» Сделав вид, что не услышал слов мастера-наставника, я довел кузнечика до стартовой позиции. Вынужден признать, последние шаги давались с трудом. Магические резервы каналы, будь они неладны. Отстегнуть ремни, достать кристалл-активатор, спрыгнуть вниз на песок арены. Китель на мне промок так, что его можно было выжимать. Да еще какой-то негодяй принялся упорно трясти землю. Очнулся я только, когда меня схватили за плечи чьи-то крепкие руки и насильно усадили в траву. Оказывается, я уже вышел с манежа. «Голова чугунная! Говорил же, почувствуешь слабость, прекращай!» – попенял мне мастер-наставник Толдакар. «Торопитесь все куда-то, спешите!» а в наше время рыцари чаще выгорают, забывая, что нужно остановиться, чем погибают на полях сражений». Времени этому недолго осталось, подумал я, но спорить с инструктором не стал. Яйца курицу не учат, да и старый паладин, несмотря на напускную грубость, искренне заботился о всех своих учениках, не проверяя предварительно размеры родового дерева и чистоту крови.